Суд над Судаковым должен был состояться через две недели. Это время Глебов провел в странном состоянии духа. Он делал все, что от него требовали, но думал только о Лизе и Косте. Ему надо было привыкнуть к тому, что Костя не его сын, что Лиза – жестокая обманщица. Он должен был их возненавидеть, особенно Лизу, но ненависти в нем не образовалось – По-прежнему думал про Костю как про сына, а про Лизу как про любимую женщину, единственную в мире. Скажи ему сейчас, Лизы нет, и он бы умер. Его чувства не подчинялись логике событий. Ему казалось, что надо что-то пережить, что пройдет больное время, и все пойдет по-старому. В ту ночь, когда Лиза была у него, Проводив ее, он тут же лихорадочно стал действовать. Почувствовал, что силы вернулись к нему. Он понял, Лиза любит его. Прочел это в ее глазах, увидел в неожиданном для Лизы строгом горестном облике. Глеба вдруг решил, что открытие любви в тяжких условиях он ставит выше, чем благополучие. Признавал проверку чувств испытанием. Так себя утешал. да. Она его обманула, и это плохо, а все равно он ее не осудил. Почему-то всплыли в нем строки «Не судите сами, да не судимы будете». Глебов совсем не спал, но изнурение бессонных ночей не ощущал. Только порой застывал, глубоко задумавшись, чего с ним раньше никогда не бывало. «Собственно, что сделал Костя?» размышлял Глебов совершил преступление, угнал машину и сбил человека. Но ведь он не злонамеренный преступник, хороший парень с некоторыми завихрениями. А кто виноват в его завихрениях, в духовной и нравственной путанице, которая царит в его голове? Не он ли сам и ему подобное? Не окружающий ли мир, который кости яростно отторгал? Отторгал, потому что не способен был жить в притворстве лжи? А теперь за это его должны судить? И, конечно, суд приговорит парня к сроку, а колония его разрушит. Однозначное решение проблемы Кости окончательно покинуло Глебова. Раньше он был неугаснительно пунктуален, знал, что есть только один выход — осудить по закону. В нем пламенно жила страсть против беззакония во всех ее видах, а теперь... Ему надо нарушить закон, чтобы спасти Костю. И он знал, он его нарушит. Он должен спасти Костю. Должен сохранить Лизу и Костю. Это смысл его жизни. Для него всегда был важен смысл. Он освободит Костю, чего бы это ему не стоило. Придя в суд, Глебов тут же зашел к секретарю, чтобы взять дело Судакова. Катя порылась в бумагах, вытащила толстую папку и протянула ему. И тут ей позвонили, она стала разговаривать и приглашать кого-то в политехнический на выступление рок-группы «Самурая». «Ты не слышал «Самурая»?» «Ну, чудик, он мне очень нравится». «Договорились». Глебов замер, слушая этот разговор, а Катя повесила трубку и спросила, «Что-нибудь еще, Борис Михайлович?» И тут она вспомнила, — А как же дело Судакова? Там же Зотиков, ваш сын. — Мой сын? — переспросил Глебов. — Это была шутка. Он посмотрел на удивленную Катю. — А ты поверила? — Поверила. Я была рада за вас. Глебов резко повернулся, но, взявшись за дверную ручку, оглянулся. Катя провожала его глазами. — А ты знаешь, что Зотиков... И есть тот знаменитый самурай. — Здорово! Можно будет с ним познакомиться, — неуверенно заметила Катя. Ее лицо все еще сохраняло выражение некоторой ошеломленности. Между тем дни мелькали, приближая время суда. Пошли дожди, и цветные дымы заводских труб то пропадали во мгле, то сияли своими красками под ярким солнцем. Глебов вёл дело к закрытию, ввиду отсутствия виновного. А Костя настолько успокоился, что зажил прежней беззаботной жизнью. Только Лиза ходила испуганная и подавленная. Глядя на Костю, она думала, мотылёк летает, а крылышки ведь ему могут опалить. И эта фраза вспыхивала в ней десятки раз в течение дня и ночи, обретая самые фантастические и нелепые формы. То снилось, что Костя летит в пропасть, на верную гибель, то на его днем она видела, как у Кости вырастают тонкие прозрачные крылья, и их ему поджигают, и он горит и корчится от боли.